Глава 9. Спустя две недели. С утра в доме творился переполох, совершенно обычный для такого дня, только с одним отличием. Счастья в этом доме от предвкушения венчания единственной дочери у Орловых не было. Елене предстояло поклясться перед святынями в верности и любви к будущему мужу, и начать этот брак со лжи перед ликами святых и батюшки. Княжне придется сказать, что брак их по согласию. Этот вопрос задают всем, и среди благородных редко, когда невеста отвечает согласием искренне. К сожалению, такова доля дочерей-дворян. В зеркале в полный рост отражалась девушка в подвенечном платье. Платье красивое и дорогое, На такую ткань у Орловых денег нет. Виктор не скупился на свою невесту и привез в их дом лучшие ткани и украшения, чтобы Елена выбрала то, что ей нравится не только для свадьбы, но и пошила новое платья, радовать глаз мужа уже в его доме после венчания. Девушку не покидало ощущение, что она просто огромная кукла во весь рост, Красивая настолько, насколько же и несчастная. В порыве барона обеспечить свою жену всем необходимым нет ничего плохого, но в каждом его поступке, в ее сторону, Елена видела корысть, мелочность и скрытый смысл. Наталья надевала ей фату, прикрепляя к каштановым волосам шпильками. Она была такая же взволнованная и бледная, как и ее дочь. Как бы ни была строга женщина, но дочь свою любила и такой участи ей не желала. Наталье тоже выдали замуж по расчету, но с Олегом было все понятно и просто. Дому родителей княгини никто не отбирал, чтобы получить ее непонятно для какой цели. «Ты очень красивая девочка моя», — с нежностью сказала она, глядя в отражение девушки. Елена ничего не ответила. Она не ела нормально уже несколько дней, и ее мутило от волнения и страха. «Лена», — мать развернула к себе девушку, — «не бойся. Это не страшно, и потом вовсе не больно. Не сопротивляйся, тогда все пройдет нормально. От Виктора что угодно можно ожидать, он молот и горяч, Ты теперь его жена, и тебе придется быть ей в полной мере. От этого все равно не уйти». Ее дочь нервно сглотнула и еле удержала рыдания. Мама все поняла. «Но кое в чем я могу тебе помочь». «В чем?» – прошептала девушка. «Я дам тебе травки. Передам с вещами. Будешь их пить, чтобы не было детей». Если, конечно, ты сама захочешь быть с бароном и ребенка от него, просто перестанешь их пить, и все получится. Спасибо. Елена сжала руку матери. Дети им действительно не нужны, если брак они хотят расстроить. Вот уж не ожидала такого от Натали. Да она просто стала ее сообщницей. А если я захочу быть с ним, ты это допустишь? «Дочь, ты уже не маленькая. Я не обсуждала с тобой тему развенчания в империи, но так уж вышло, что она коснется тебя, если ты все же разорвешь брак. Побыв с Виктором, а потом разведясь с ним, ты будешь обречена на одиночество или роль содержанки. Для меня было бы лучше, если бы у вас с каким-то чудом брак удался». У многих он начинается с расчета, но бывает и перерастает в любовь. Я приму любое твое решение. Ты не допустила того, чтобы нас выкинули на улицу, как котят, и заплатишь за это слишком большую цену, чтобы я тебе потом указывала, как поступать. Травки даю тебе, чтобы ты сама решила, а не судьба. Мама. В глазах Елены заблестели слезы. Она не знала, насколько Натали живёт ею и любит свою непокорную красавицу. Она не знала, как матери больно принимать всю эту ситуацию. Натали переживёт это сама. Ни к чему рвать ей без того неспокойное сердце дочери. «Девочки, пора!» – позвал их заглянувший в комнату Олег. Женщины ещё какое-то время смотрели друг на друга, пока Натали не потянула мягко за руку невесту. Татьяна накинула на плечи Елены красивую белую шубку, и она вышла на крыльцо. Возле лестницы княжну ожидала шикарная карета. Прекрасная тройка лучших коней барона была украшена бантами, лентами и бубенцами. Последний раз Елена едет в карете княжной Орловой. Уже через несколько мгновений жизни она выйдет замуж. Увидев в церкви Виктора, невеста разволновалась окончательно. Нервы ее были на пределе. Елена не обращала толком ни на что внимания, просто переставляла ноги и двигалась туда, куда ее тянул за руку Виктор в великолепно сшитом свадебном фраке. Лицо его было абсолютно бесстрастным и во время клятв и во время обряда венчания. Елена чувствовала постоянное его тепло рядом. и боролась с желанием сбежать прямо от алтаря, а кольцо, которое барон надел на ее палец, будто жгло раскаленным железом даже через перчатку. Хотелось избавиться от него и от кольца, и от мужа. Из церкви выходили под крики и поздравления гостей. На голову им сыпали лепестки роз, монеты, конфеты — Все будто мимо Елены, она словно статуя молча шла, надев на лицо маску безразличия. Лишь бледная кожа да слезы в глазах могли выдать ее состояние. Праздновали в доме Виктора. Этот особняк намного богаче и больше их поместья. Все красиво и со вкусом, только имеет ли значение, насколько красива твоя клетка? Гостей было так много, что они еле помещались в больные зале и столовой за ужином, а свадебными подарками была забита целая комната. Елене они были безразличны, как и поздравления многочисленных гостей. Каждый норовил поздравить лично, поцеловать руку жене барона и выразить восхищение красотой девушки. Под конец вечера невеста жутко устала от всех, а ей еще предстояла брачная ночь, которую Елена ненавидела и боялась заранее. Под самый конец вечера к ней подошла Маша. «Позвольте украсть вашу жену ненадолго», обратилась она к Виктору, который весь вечер и шагу не давал ступить Елене без него. «Конечно», кивнул ей молодой мужчина, выпуская руку невесты. Елена будто глотнула свежего воздуха. Мария отвела чуть в сторону баронессу. «Мы уже собрались домой, я пришла попрощаться перед отъездом. Приезжайте в гости к нам обязательно. Ты теперь замужняя, и я буду очень скучать». «И я, милая», — Елена поцеловала в щёку свою подругу. «Мы будем видеться обязательно, и никто мне этого не запретит». Маша покачала головой. «Смотри осторожнее, ты теперь за себя не решаешь». «Посмотрим», — гордо вскинула подбородок девушка, сверкнув чёрными глазами. Волконские уехали, и другие гости тоже постепенно начали разъезжаться. Елена долго не отпускала рук матери, смотря на неё огромными глазами, как будто мама могла защитить её от того, что предстоит пережить любой девушке, ставшей женой. Свет свечей мягко заливал спальню барона. По комнате нервно ходила невеста в подвенечном платье. Она ждала и боялась. В спальню её отвела служанка Виктора Степанида, молодая юркая девушка. Красивая крепостная, которая с детства жила в этом доме и перейдёт по наследству вместе с домом Виктору. Барон не торопился. Он выпил немного бренди в своём кабинете, собираясь с мыслями. Сложно даже предположить, что она скажет ему, когда он попытается потребовать от нее исполнения супружеского долга. Но как бы там ни было, Елена теперь его жена, и эта женщина станет женой во всех смыслах. Рано или поздно. Скинул фраг и поднялся с кресла, бросив недопитый бренди. Отправился по лестнице вверх. Замер на секунду возле двери, положив ладонь на холодную ручку. Одно движение, и дверь перед ним отворилась, открывая взору мечущуюся невесту. Увидев мужа на пороге спальни, Елена будто бы запнулась невидимую преграду туфелькой и встала на месте. Она смотрела на мужчину с вызовом, смешанным со страхом, который кожей чувствовал Виктор. Барон подошел к ней, остановившись вплотную, заставляя против воли вдыхать его дорогой одеколон. Она невольно начала отступать и уже сделала шаг назад, как руки мужчины мягко заставили ее стоять рядом. Дыхание от его близости начало сбиваться, заставляя грудь вздыматься и выдавая волнение девушки. Мужчина притянул к себе дрожащую красавицу, положив на спину широкую ладонь. Сработала защитная реакция, и Елена уперлась в грудь мужа кулаками, пытаясь не дать придвинуться еще ближе. Он лишь мазнул взглядом по ее рукам. Второй рукой поднял лицо девушки вверх, которое она упорно отворачивала в сторону. Виктор смотрел на ресницы Елены, за которыми она прятала свои бездонные черные глаза. На щеках играл румянец смущения. Посмотри на меня. сказал мужчина мягко, но твёрдо. Баронесса, взмахнув ресницами, остановила взгляд на лице мужа. А зрительного контакта ещё и так близко она затряслась сильнее. Мужчина не акцентировал внимания, но отметил про себя каждый её порыв оттолкнуть, убежать. Это понимание неприятно вбивалось в его сердце. «Не бойся, Елена». произнёс барон, почти касаясь её губ и остановив себя лишь за секунду до. «Я не собираюсь тебя заставлять. Я не принуждаю женщин». Всё же не удержался от поцелуя и коснулся губ строптивицы. Он почувствовал, как она дёрнулась, но мужские руки не позволяли ей сделать ни одного лишнего движения. «Разве можно так бояться мужчину?» Барон никогда раньше не сталкивался с подобным. Неприятие, страх, даже какая-то ненависть это вовсе не заводило молодого сердцееда. Если только поцелуй, пусть и против воли, с чего-то же надо начинать приручение снежной королевы. Оставив в покое губы Елены, он вновь посмотрел в бездну глаз. «Я не трону тебя, пока ты сама мне не ответишь взаимным желанием». Мужчина отпустил девушку, целомудренно поцеловав ее в лоб. «Ложись спать. Ты устала. Я буду спать, пока в гостевой». Лениво развязывая на ходу галстук, барон вышел из комнаты.